Глава 31. Шпионы страны восходящего солнца. С беспримерным рвением и быстротой навели японцы западный лоск на свою азиатскую цивилизацию. Но ни в чем они не проявили столько рвения и способностей подражания, как в организации вполне современной системы политической полиции и военной секретной службы. Разведыватели отделы армии и флота народились задолго до тайной полиции. В сентябре 1904 года русская охранка арестовала двух японцев, служивших в коммерческих предприятиях Петербурга. Они много лет прожили в России, и оба оказались офицерами японского флота. Они глубоко вошли в жизнь русского общества, завязали много знакомств и связей в торговых кругах, а через их посредства вступили в контакты с личным составом русского флота. Один из этих шпионов, чтобы укрепить свое положение, решил жениться на русской, и даже приняв православие, добросовестно выполнял все религиозные обряды. В 1904 году, всего за несколько недель до начала войны между Россией и Японией, агент русской охранки Монасевич Мануилов сумел раздобыть экземпляр шифра, которым пользовалось японское посольство в Гааге. Японские шифры особенно сложны и трудны благодаря сложности языка, который большинству европейцев сам кажется каким-то шифром. Благодаря этому шифру русские получили возможность читать всю дипломатическую корреспонденцию враждебной страны в период быстро нараставших осложнений. Японцы, однако, в конце концов заподозрили неладное и перешли на другой, еще более трудный шифр. Опытный чиновник иностранного отдела русской политической полиции генерал Гартингт был командирован в Маньчжурию для организации контршпионажа на театре войны. Его щедро снабдили деньгами, и хотя ему удалось изловить нескольких японских шпионов, превосходство японского шпионажа на Дальнем Востоке осталось непоколебленным до конца войны. В области контршпионажа Россия тоже явно отставала. Агенты охранки шмыряли вокруг каждого японского дипломата или чиновника в Европе, но в военной зоне от порта Артура и до сибирской границы хозяйничали японские разведчики. Осенью 1904 года русский солдат, переодевшийся китайцем, был обнаружен вблизи японского лагеря и предан суду по обвинению в шпионаже. Он не оправдывался. Военный суд приговорил его к смерти. Но его мужество, достойное поведение и явной преданности родине произвели глубокое впечатление на всех допрашивавших его офицеров. После того, как приговор был приведен в исполнение, японская разведка отправила в ставку русского главнокомандующего генерала Куропаткина полный отчет о процессе. В нем откровенно восхвалялись мужество и патриотизм солдата-шпиона. Спустя много месяцев царское правительство опубликовало этот хвалебный некролог. Для успешного ведения шпионажа японцы охотно нанимались официантами на кораблях, цирюльниками, поварами, подденщиками или домашней прислугой. Это помогало им надежнее маскироваться. Задолго до войны Порт-Артур кишел японскими шпионами, выдававшими себя за китайцев или маньжур. Примечание. О шпионаже в Порт Артуре, смотрите, Степанов Порт Артур, Гослитызда, 1944 год. По утверждению китайцев каждый 10 или 12 кулей был японец. Китайская прислуга некоторых полков порт-артурского гарнизона Первого тонского 25-го и 26-го сибирских стрелковых полков была завербована японцами. Японскими агентами были и носильщики Ляотяханской железной дороги. Всего охотники, японцы, в том числе и крупные офицеры, поступали на тяжелую работу по строительству русских укреплений. Расположение электросиловых станций и главных линий передачи, скрытое расположение прожекторов между укрепленными высотами, расположение минных полей, преграждающих доступ в порт, все это становилось известным японскому командованию через агентов разведки. В первые месяцы 1904 года русские задержали двух человек в монгольской одежде, которые оказались японскими офицерами. Они пробрались в Маньчжурию, где намеревались повредить важную телеграфную линию, а также взорвать железнодорожное полотно и причинить, возможно, больший ущерб расположенным поблизости ремонтным мастерским. Военный суд приговорил обоих шпионов к лишению воинского звания и к смертной казни через повешение. Повешение было заменено расстрелом по приказу генерала Куропаткина, который принял во внимание высокое звание осужденных. В дальнейшем руководители японского шпионажа посылали с опасными поручениями китайцев. И это оказалось выгодным для многих в первую очередь, потому что китайцы, как коренные местные жители, вызывали сравнительно мало подозрений. Организация японского военного шпионажа носила печать систематичности, характерной для японской политики в течение долгого времени. Вдоль всего фронта были созданы бюро, руководимые офицерами разведки контролировавшими всю службу на отведенных им участках. Они поплачивали жалования, получали и отбирали сообщения и подводили для вышестоящих инстанций итог всему тому, что узнавали. В русском тылу эти бюро располагали своей агентурой, разумеется, китайской, которая вела работу в городах, на железных дорогах и во всех местах сосредоточения армии Куропаткина. Каждый такой шпион со своей стороны работал еще с двумя тремя лицами, на обязанности которых лежала доставка японцам собранных им сведений. Эта шпионская организация казалась неуклюжей, но на практике она действовала быстрее, какой бы то ни было другой из числа созданных в тылу противник. Глубина русского фронта никогда не превышала 60 верст, и шпион, используя трех гонцов, мог получать срочные запросы и отвечать на них в течение 3-4 суток, почти непрерывно посылая информацию. Китайцы, доставлявшие эти опасные сведения, были разносчиками или кули из беднейшего слоя городского населения. За доставку сообщений им платили всего 5 рублей, и они были весьма довольны этой платой, не осознавая, какому страшному риску они себя. Подвергают. Японцы создали и другой вид шпионажа – группы в 3-4 человека, действовавшие из центральной базы. Каждой такой группе давалось вполне определенные задания – разведать какую-нибудь оборонительную позицию или дислокацию армейского корпуса, а также проследить за движением войск на ограниченном участке фронта пристающей внезапной атаке кавалерийского корпуса Мищенко, предпринятой на Инкоу и железнодорожной коммуникации японцам, ставка фельдмаршала О'Ямы знала за несколько дней до того, как этот план был сообщен частям, которым было поручено его осуществить. Эти шпионские группы щедро снабжались средствами ибо каждая такая группа должна была иметь свой особый центр. Для этой цели обычно избиралась какая-нибудь ловчонка, например, булочная, посещаемая всякого рода публикой, в том числе солдатами и офицерами, из разговоров которых можно было подчеркнуть немало полезного и где можно было задавать незначащие вопросы, не возбуждая подозрения. Таким шпионажем обычно занимался лишь старший агент группы. Прочие же агенты исполняли обязанности конторщиков, официантов, а вне лавки попрошайничали или занимались торговлей в разнос. Русский контршпионаж, возглавлявшийся генералом Гартингом и ежемесячно расходовавший небольшое состояние, начал добиваться кое-каких результатов. Главное затруднение заключалось в передаче сведений. Пришлось прибегнуть к новым уловкам и хитростям. Наиболее остроумное из них состояло в том, что шифрованные сообщения вплетали в косу китайского гонца. Венесуэльский авантюрист Рафаэль де Ногалис одновременно был агентом японской разведки и конспирировал в Порт-Артуре вместе со старым китайцем, которого он называл Ваулин. У этого шпиона было несколько полых золотых зубов. Каждую ночь, вспоминает Нагалис, Лип вычерчивал при свече на грязном полу нашей комнаты план линии окопов, который он наблюдал в течение дня. После этого он заносил с помощью лупы наши заметки и рисунки на крохотный кусочек чрезвычайно тонкой бумаги, толщиной приблизительно в одну треть папиросной. После прочтения и одобрения мною записанного, Лин сворачивал бумажку, вынимал из рта один из трех или четырех своих золотых зубов, клал туда шарик, заклеивал в зуб кусочком воска и вставлял его на место. Эти зубные хранилища хитроумного китайца. Иногда бывали битком набиты. В конце концов, их все же обнаружили. Это научило японских шпионов не передавать очень важных сведений в письменной форме. Шпиону предлагалось заучить донесение наизусть и передать его на словах только японскому офицеру, заведующему бюро, в котором он служил. Шпион, изображавший из себя кули или разносчика, если он не имел при себе никаких письменных сообщений, был достаточно осторожен, обладал искусством теряться в китайской толпе, вечно сноющей с места на место, проваливался лишь в редких случаях. Излюбленной уловкой таких разносчиков было следующее. Заваскировавшийся шпион носил в своей корзине товары разного цвета, черного, коричневого, красного, серого или белого. Цвета эти условно обозначали те или иные войсковые соединения. Определенный вид товара мог соответствовать тому или иному виду оружия. Так трубочный табак мог обозначать тяжелые батареи, папиросы, полевые пушки. Чтобы запутать дело, разносчик торговал, например, рубками или мыштуками. На этих предметах незаметно наносились надписи китайскими буквами. Взятые отдельно, эти надписи не имели никакого смысла, но, будучи расположены в известном порядке, они заключали в себе обстоятельные донесения. По словам Дена Галлиса, на японскую службу Его завербовал исполняющий должность министра Корейской империи, авантюрист по фамилии Эванс. Он послал его в Порт-Артур продавать в разнос по дешевке швейцарские часы. Очевидно, этот корейский советник и являлся ответственным главой японского шпионажа в Корее, Порт-Артуре и на Ляодунском полуострове, перед началом русско-японской войны.